У тебя даже голос не дрогнул. «Не понимаю, почему я тебе не верю?» «Я всегда думал только о тебе, Йен». «Теперь верю». Незаметно пришел май. Пришел и днями. Осот обрызгал желтизной луга, деревья в садах распушились и потяжелели от цветов. Дубравы величественны, чтобы не спешить,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 Крикнул кто-то, а толпа зашумела, заволновалась и подхватила крик. «Едут!» Цокот копыт и тарахтение телеги утонули и затерялись в шмелинном гудении толпы. Потом они совершенно неожиданно увидели пару лошадей, тянущих из-за каулка обрешетченный воз, на котором с трудом удерживая равновесие стоял «Лютик!»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 во всех приписанных ему преступлениях, грехах и проступках, а именно, оскорбление величества, государственной измене, а сверх того, оскорбление достоинства благородного состояния путем клятвопреступления, посквелянства, клеветы и наветов, а также кутежей, непристойных дебошей, иначе говоря, блудничества. Посему... Трибунал решил Виконта Юлиана и так далее, и так далее покарать. Во-первых, ущерблением герба путем нанесения на щит черной косой полосы. Во-вторых, конфискации имущества, земель, имений, лугов, баров, замков. «Замков!» – простонал ведьмак. «Каких еще замков?» В-третьих, главная кара, предусмотренную за перечисленные преступления кару волочением коньми, колесованием и четвертованием, милостиво правящая нами Анна Генриета, сиятельная княгиня Тусента и владелица Боклера, соблаговолила заменить отъятием головы от тела при помощи топора.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 «Отодвиньтесь, милостивый государь!» — сказал он зловеще глухим голосом. «Не нойте над оружием! Вы же знаете, где головы рубят, там уши летят!» Чиновник быстро попятился, чуть было не свалившись со шафота. «Так, хорошо!» Лютик опустился на колени и вытянул шею на пне. Метр, Эй, метр. «Ну?»